Поющая статуя В ноябре 130 года император Адриан и его свита прибыли в египетский город Фивы, ныне Луксор, расположенный примерно в 800 километрах от Средиземноморского побережья. К тому времени двор императора, не только он сам и его жена Сабина, но и целый кортеж челяди, рабов, советников, наперстников, слуг, охранников и прочих многочисленных сопровождающих находился в пути, в том числе и по воде, уже не один месяц. Самый увлеченный и восторженный путешественник из всех римских правителей, Адриан, кажется, успел побывать всюду. Любознательный турист, набожный паломник и умный правитель, он желал знать, что происходит в его империи. Однако сейчас обстановка при дворе была несколько напряженной. Всего пару недель назад Адриан потерял величайшую любовь в своей жизни. Нет, не Сабину, а молодого человека по имени Антиной, также состоявшего в его свите. тот при таинственных обстоятельствах утонул в водах Нила. Версии произошедшего выдвигались разные — убийство, самоубийство и даже человеческое жертвоприношение. Но даже личная драма или чувство вины не заставили императора отказаться от намерения посетить самый знаменитый на тот момент объект египетского культурного наследия и один из популярнейших туристических аттракционов древнего мира. Речь идет о двух гигантских, высотой 20 метров, скульптурных изображениях фараона Аминхотепа III, изваянных в XIV веке до нашей эры, чтобы стоять на страже его гробницы. Ко временам Адриана, по прошествии почти полутора тысяч лет, история этих колоссов была во многом забыта. И, по крайней мере, одна из статуй считалась изображением мифического египетского царя Мемнона, сына богини Зари, который сражался на стороне троянцев в войне с греками и был убит Ахиллом. Именно эта статуя привлекала римских туристов. Не столько своими размерами, сколько в силу более удивительного факта. Она могла петь. Придя к ней на рассвете, можно было, если повезет, услышать, как Мемнон приветствует свою мать. Колосс издавал звук, который один древний путешественник приземленно сравнил со звуками, издаваемыми лирой с порванной струной. Откуда брался этот звук? Загадка. Один или два скептически настроенных римлянина предположили, что за статуей прятались мальчишки именно с такой лирой. В наши дни принята вполне научная теория. После того, как землетрясение повредило каменную фигуру, она, нагреваясь и высыхая на утреннем солнце, издавала свистящий звук в местах разломов. Во всяком случае, после проведения римлянами реставрации петь статуя перестала. Но даже в расцвете ее славы звуки раздавались не каждый день. поэтому, когда такое случалось, это считалось очень хорошим предзнаменованием. В первое посещение императорской свиты Мемнон хранил молчание. Настоящая катастрофа в глазах общественного мнения и явное опровержение версии о прячущихся мальчишках, которые наверняка были бы вполне сговорчивы. Мы знаем о неудаче, постигшей императора в то первое утро, поскольку это событие описала в стихах одна из его спутниц, влиятельная придворная дама по имени Юлия Балбилла. Аристократка, происходившая из ближневосточного царского рода, сестра Филопаппа, чей надгробный памятник на холме Филопаппа до сих пор остается одной из достопримечательностей Афин. Ее вирши, больше 50 строк, написанных по-гречески в четырех стихах, были выбиты на левой ноге колосса, где их и сейчас можно увидеть и прочитать вместе с сотней других посвящений Мемнону и его могуществу, сочиненных древними путешественниками. Но не стоит воображать, как Балбилы или кто-то другой из знатных посетителей карабкается на статую с резцом в руке, чтобы сделать надпись. Вероятно, они передавали свои тексты, написанные на папирусе, какому-то местному умельцу или чиновнику, чтобы тот, разумеется, за вознаграждение, нашел на ноге колосса свободное место, которого к началу II века оставалось немного, и выбил надпись от имени заказчика. Поэзия Балбилы не отличалась литературными достоинствами. Некоторые стихи отвратительны, по жесткому суждению одного современного критика. Но это удивительная, почти дневниковая запись, рассказывающая о ее впечатлениях от посещения статуи Мемнона. Балбиле удалось придумать льстивое оправдание первоначального молчания Колосса. В стихотворении о заглавленном «Когда в первый день мы не услышали Мемнона», она, со свойственной ей нескладностью, пишет. «Вчера Мемнон принял супругу императора, не издав ни звука». чтобы прекрасная Сабина пришла сюда снова, ведь прекрасный облик нашей императрицы пленил вас». После того, как на следующее утро Адриан все-таки услышал Мемнона, тон Балбиллы и стал и вовсе торжествующим. Она сравнивает звук со звенящей бронзой, а не с расстроенной лирой, и приписывает троекратный крик вместо обычного однократного особой милости богов к ее повелителю. В следующих строках Она осмеливается предположить, что Мемнон будет существовать вечно. «Не думаю, что ваше изваяние будет разрушено». Уверена, ей было бы приятно узнать, что она не ошиблась. Есть что-то особенно волнующее в том, чтобы идти по стопам приближенных Адриана и вглядываться в то, на что смотрели они две тысячи лет назад. Пусть даже мы, увы, не можем услышать пения. Однако в этой истории важнее другое. Она демонстрирует, как древние люди воспринимали скульптурные и живописные изображения других людей, не в качестве пассивных произведений искусства, а как активных персонажей, играющих свою роль в жизни тех, кто смотрит на них. Было ли пение обманом, хитростью или чудом природы, статуя Мемнона напоминает нам о том, что изображения зачастую что-либо делали. А поэзия Балбиллы напоминает, что искусство — это не просто история художников, мужчин и женщин, которые рисовали и ваяли. Это также история мужчин и женщин, которые, как и она, смотрели и интерпретировали увиденное, а также история того, как менялись способы видения и восприятия. Если мы хотим осмыслять художественные изображения людей, нам следует вернуть в кадр зрителей. И нет для этого лучшего места, чем другая достопримечательность древнего мира, город, который также был дорог Адриану. Император часто бывал там и охотно его финансировал. Речь идет об Афинах. культуру которых мы можем изучать очень глубоко, буквально изнутри, благодаря тысячам изображений и миллионам слов, в поэзии, прозе, научных гипотезах и философских рассуждениях, которые оставили нам древние афиняне.